Глава четвертая. Мессина, 1 января 1908 года. Дорогая доченька, бон принцип ю. Хорошего начала, сицилийский. Как говорила твоя бабушка, когда мы приезжали к ней на Новый год. Ты, конечно, помнишь это? От себя добавлю. Счастье тебе, дорогая, огромного счастья, ведь ты еще так молода и заслуживаешь его. Надеюсь, в доме дяди Антонио праздники пройдут весело и спокойно. Для меня же это самое грустное время года. Мне хочется запереться в своей комнате и погрузиться в воспоминания. Это уже четвертое Рождество с тех пор, как твой отец покинул нас. И я надеялась, что в сентябре ты сделаешь нам сюрприз и вернешься, как я просила. А теперь нас ждет еще одна долгая зима в этом тихом мрачном доме. В этом году мы впервые после постигшего нас несчастья сделали рождественский вертеп. Я не хотела, но Руджера настоял. Он сказал, что траур давно окончен, и Гульельма заслуживает вертеп, как все дети в Мессине. Руджера достал с и пробковую кору, купил рыбий клей и целых три дня возился с вертепом. Он устроил его на том самом месте, где и всегда. Чтобы порадовать Гульельма, Руджера повел его посмотреть и на другие вертепы. Один из них вертеп коломара, который занимает целых семь комнат. Помнишь его? Вертеп Каламара – один из самых масштабных и сложных рождественских вертепов. До землетрясения был достопримечательностью Мессины. Другой удивительный вертеп – у знакомого Руджера Сальватора Бенсаи. Вертеп Сальватора Бенсаи также был известен в Мессине того времени. Можешь себе представить, что помимо пастухов и прочего, там есть телеграфные столбы, поезда и даже армия грибальдийцев, «Мне это кажется святотатством». Но Руджеро только смеется и говорит, в этом он весь в отца, что если есть вертепы с тавернами, где люди пьют и едят, с мясными лавками, где выставлены куски мяса, то почему не может быть вертепа с поездом и грибальдейцами? Если бы ты знала, как изменился твой брат. Когда он дома, то вечно сидит в кабинете за книгами. Говорит, что хочет окончить университет в этом году. Руджера перебрался в кабинет отца, а Гульгельма занял его комнату, там просторнее. Теперь Руджера никогда не говорит никуда идет, а я и не спрашиваю. Хотя он мой сын, я уважаю его как главу семьи. Он занимается всеми семейными делами, домом, имуществом. Он стал настоящим мужчиной и внешне, и внутренне. Иной раз, глядя на него, я вижу в нем Доминика. Он двигается и смотрит, как он, хотя внешне не похож. А вот тетя Джустина ни капли не изменилась. Она, как обычно, все делает по своему усмотрению, нисколько не интересуясь моим мнением. Пригласила на рождественские и на Новый год сеньору Эльзу с верхнего этажа. Почти два года она нас избегала, а недавно вдруг пришла со своим шитьем и уселась прямо в кресло отца. Представь, как я была возмущена ее поведением и этим приглашением. Но тетя Джустина рада любой компании, хотя бы и такой». Разумеется, пришлось накрыть стол праздничной бабушкиной скатертью из сицилийского кружева, достать хрустальные бокалы и все такое. Мы приготовили тимбала и пасту пикья-пакьо, которую так любил Руджеро. А еще угря по-сицилийски и запеченную камбалу. Словом, все как в старые добрые времена. Тимбала. Итальянское блюдо из запеченных макарон, риса или картофеля с одним или несколькими дополнительными ингредиентами сыр, мясо, рыба, овощи или фрукты. Существует множество региональных вариантов. Пикьё-пакьё – традиционное сицилийское блюдо из макарон с местной разновидностью тыквы и томатным соусом. Однако без отца все казалось мне таким унылым. Для Гульельма мы, как обычно, приготовили традиционные рождественские сладости. Он ведь еще маленький, и у него должны быть лакомства на Рождество. Гульельма вечно ходит за Руджера, как тень. Играет под столом, пока тот готовится к занятиям, как бывало играл при отце. Он такой тихий, не то что вы с братом в его возрасте. Сейчас он сидит рядом со мной и благодарит тебя за рисунки, которые ты прислала, они ему очень понравились. Он с нетерпением ждет твою посылку с подарками на день рождения. «Говорит, что сам напишет тебе потом, чтобы поблагодарить тебя и показать, какой красивый у него почерк». У него высший бал по каллиграфии. Кстати, тетя Джустина вздумала научить Кармелину читать и писать. Они и так были, как кошка с собакой, а теперь и подавно. Дядя Карада и тетя Иммаколата отправились на праздники к сестре Иммаколаты, которая переехала в Реджа и родила близнецов. И Макалата очень добра и ласкова со мной, но я никак не могу простить ей прежние обиды. Надеюсь, со временем это пройдет. Прошу тебя, рассказывая себе как можно больше, пиши обо всем в мельчайших подробностях, чтобы я могла представлять, как ты живешь и чувствовать тебя рядом. Признаться, я расстроилась, узнав из твоего последнего письма, что ты почти не ходишь в церковь. Неужели в таком огромном городе, как Нью-Йорк, всего две-три церкви, и туда трудно попасть из-за того, что они переполнены? Мне бы не хотелось, чтобы ты совсем перестала посещать Мессу, ведь религия — большое утешение. Ты не представляешь, как она помогла мне справиться с потерей отца. Бываешь ли ты у сеньоры Анны? Мне приятно, что ты навещаешь ее в ателье, но так уж необходимо работать у нее швеей». Я знаю, что в Америке женщинам часто приходится работать, но ведь я продала землю твоей бабушке, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Как же нам тебя не хватает, доченька. Я никак не могу смириться с тем, что ты теперь живешь так далеко. Дорогая Костанца, напиши мне как можно скорее, не заставляя нас долго ждать твоих писем. Поздравь с праздниками от всей нашей семьи дядю и тетю витали и Джузепину. Шлю тебе привет от тетушки Этру Джеро. «Твоя мама». По скриптум «Будь внимательнее. Я положу в конверт рецепт супа из спаржи от тети Джустины. передай его Амалии, она просила, хотя в Америке ни за что не найдет такую рекоту, как в Мессине».